Компания «Сторител» и издательская платформа «Руграмм» представляют Ольга Райская «Третий олень для эльфа» Читает Ольга Глушко Глава 22 Записывал все же кто-то, кому было велено вести подобные хроники, ибо начиналась книга «Руграмм» с жизни клана чёрных драконов, бесконечных войн и распрей. А дальше всё сводилось к вымиранию высших рас витаров и кукурузников в частности. Им как-то сложнее всего приходилось, ибо из-за узости мышления они не искали партнёров среди других народов, а предпочитали обходиться своими силами. До да обходились до того, что в живых из способных принести потомство осталось лишь 15 самцов. Все их имена перечислялись ровно как и деяния. Это было несложно сделать, так как почти ничем, кроме как воинской удалью, те мои предки похвастаться не могли. И, разумеется, среди них были и Ибраниарды, и Иерилторны. Знакомы все имена. И когда все уже отчаялись и поставили на своём виде крест, один чёрный кукурузник обнаружил в горах едва живого маленького лазурного дракончика. Это оказалась самочка, а к женщинам у всех высших отношение довольно трепетное. Поэтому её подобрали, обогрели, вылечили. Когда девушка пришла в себя, освоила местный язык и смогла говорить, то обнаружилось, что на Витаре она никогда не жила, а случайно попала в какую-то воронку. Очнулась уже там, где, собственно, очнулась, среди тучи мужчин. В клане появилась новая дама. Ну и раз поймали самочку, то каждый дракон давай на ней жениться, а она ни в какую. Нет, говорит, всем вы хороши, да только не мои. Знаю, говорит я это и вижу, что тут началось. Вас прянули кукурузники духом, да и телом, в общем-то тоже, потому что каждому чёрному дракону бронис, а именно так звали гостью из другого мира, отыскала пару. Кроме Ерилторна, Возможно, лазурный дракончик видел его судьбу, но приберег самого красивого мужчину для себя. Тем более, что в мире, откуда пришла девушка, не существовало понятия «истинная пара». А может быть, имело место счастливое совпадение, и Бронис действительно оказалась для Ерел Торна единственной, настоящим счастьем? За заслуги перед кланом ее избрали королевой, единственной королевой драконов на всей Витаре, которая правила лично, а муж лишь помогал ей. О чудесах быстро прознали. Дар лазурного дракона становился сильнее год от года, потянулись высшие в надежде обрести свою половину. И никому королева не отказывала, помогала всем. Как она это делала, книга, конечно, не рассказывала, лишь пару раз упоминался свет влюблённых глаз, и это наводило на определённые мысли. Значит, у той древней Бронис было очень похожее на мою магия. И догадалась я правильно. Наверное, всё же стоило рассказать о своём даре хоть кому-то из взрослых. Хран он хоть и древнее существо, но в душе такой ребёнок, что вполне может дел наворотить. Иллюстрации в книге меня особенно покорили. Видно, что рисовал один художник, страстно влюблённый в свой край, потому что горы, озёра и реки Деревья и бесконечное высокое небо так мог нарисовать или гений, или горящий чувствами э, человек. Чёрные драконы со страниц выглядели как живые, а смотрели так, что мурашки на коже выступали. Где-то к середине книги попался рисунок лазурного дракончика. Не знаю, какие краски использовал автор, но маленький ящер даже по прошествии стольких лет выглядел ярко и сказочно. Очевидно, творец был влюблён не только в свой край, но и в королеву. Порой картины могут сказать намного больше, чем скупые слова текста. В целом, больше ничего полезного в книге я не нашла. Заканчивалось всё скверно. Лазурный дракончик исчез так же внезапно, как и появился, оставив супруга и двух сыновей. О том, что произошло с ними потом, история умалчивала. Я отодвинула от себя книгу и уставилась в окно. Местное солнце уже клонилось к горизонту. Вечерело, а мне лишь на крошечный шажок удалось приблизиться к разгадке. Срочно нужно искать вторую книгу и дневник отца, а значит, придётся как-то добираться до изумрудной долины. Жаль, что здесь нет ни одной приличной ове компании, только кукурузник тудей. Хотя вспомнилось, как лорд Ситар открывал портал. Значит, теоретически демоны это могут. Хорошо бы подружиться с Рилом, тем более димоньёнок сам проявляет ко мне интерес. Узнал что-нибудь? Вмешался в мои мысли, Хран. Ага. ря кивнула. И что узнал-то? А ничего существенного. Я посмотрела на остывший чай и пустое блюдце с крошками, в котором совсем недавно что-то было. И только потом перевела взгляд на васа, усердно делающего вид, что он здесь не при делах. Ты же лопнешь, деточка. Хируви оскорбился. «Я фактически горю на работе, а ты для меня куска хлеба пожалела, да?» «Ешь на здоровье, но от переедания бывает заворот кишок». Попробовала очистить свою совесть я, потому что и правда чувствовала себя хулиганкой, отобравшую у малыша последнюю конфету, хотя фактически это он меня конкретно объедал. Кишки сворачиваются у того, у кого они есть, а у меня только вкусовые рецепторы. А потом всё сразу в энергию идёт, заявил вас. Я бы, конечно, поспорила, но обижать его всё же не хотелось. Книжку бережно закрыла, ещё раз взглянув на лазурного дракончика и передала библиотечному духу. Огромное спасибо, вы нам очень помогли. поблагодарила сущность. Туман стал гуще, заклубился, и элементаль что-то прогудел на своём языке. Он говорит: "Любой каприз за ваши деньги. Обращайтесь", перевёл Хран. Вот болтун. Задерживаться больше не было необходимости, и я отправилась наводить мосты. точнее знакомиться с однокурсниками. Лилея надежду, что от девушек так рано ни за что не уходят. Адепты по-прежнему усердно делали вид, что занимаются. Барышни за со соседними столами томно вздыхали и покусывали кончики перьев, не забывая стрелять глазками. Мне же захотелось проверить свою нестройную теорию моего собственного дара. Она сводилась к тому, что я, как и моя тёзка Королева Броннис, могла без труда разглядеть, подходит ли мужчина женщине или нет. Пользуясь случаем, решила провести эксперимент и понаблюдать за молодёжью, вдруг да и увижу то самое золотое сияние. Кроме того, тяга к исследованиям, судя по тому, кем был отец, у меня в крови. А кровь не водится, даже древние книги открывает. Я уселась за последний стол, его скрывала стойка с книгами. Отсюда было видно почти всех, кто находился в читальном зале, меня же не заметил никто. Сейчас, когда драконистый Грасс был занят и не смотрел в сторону Рилла, И его глаза не сияли. Я присмотрелась внимательно к каждому и нашла. Она сидела в стороне ото всех. На столе возвышалась внушительная стопка книг. Девчонка казалась моложе всех адептов в этом зале, скорее подросток, чем девушка. Собранные в пучок волосы, узкие плечи сутулица. Наверное, от того, что стыдно демонстрировать маленькую неоформившуюся грудь. Мне ли не знать. Сама долгое время стеснялась этого своего недостатка, особенно когда одноклассницы и однокурсницы щеголяли в платьях с глубоким декольте и весьма внушительным его содержимым. Но когда невозрачная девчонка бросала взгляд на стол адептов, её глаза загорались. Слабенько, словно где-то внутри зажгли свечу, но совершенно точно зажигались. На кого же ты смотришь, малышка? Я проследила за её взглядом и едва не присвистнула. Губа не дура. Она смотрела на Сатару младшего, но только тогда, когда её интересы точно никто не мог заметить. И было во взгляде столько нежности, преданности и мечты, что сразу становилось понятно это оно, то самое. Первое, очень чистое и светлое. Так было бы на земле. А здесь на Витарии это было зарождение настоящего, единственно правильного, нужного двоим чувства. И Риу будет полным идиотом, если пропустит девушку. В этот момент Грас посмотрел на Сатара младшего и о чём-то заговорил с ним. Глаза юного кукурузника вновь вспыхнули, но свет не затронул Рила, а снова прошёл сквозь него. Чертовщина какая-то. Хотя одна идейка у меня всё же имелась. В целом я узнала всё, что хотела и могла на данный момент о своём даре. Остальное придётся познавать путём проб и ошибок. Больше меня здесь ничего не задерживало, и я направилась к выходу, специально замедлив шаг у стола адептов. "Всем приятного вечера", вежливо произнесла я. Мне кивнули, даже что-то ответили, но преследовала я иную цель. Мне необходимо было поговорить с Рилом. Хорошо, что надежды оправдались. Стоило немного отойти, как Димоньёнок сам нагнал меня. Брони, спостой. Я вопросительно посмотрела на него и улыбнулась, от чего парнишка растерялся. Я, я, я хотел тебя поблагодарить. За что? Насторожилась я, потому что не сделала пока ещё ничего такого, за что мне бы полагалась благодарность. За то, что ты есть. За то, что ты появилась и за то, что ты взяла на себя две мои самые большие проблемы, ответил он. Ничего не поняла. Это когда я столько сотворить успела? Неужели точно во сне хожу? ранило натизм на почве психологического сдвига, вызванного межмирным перемещением и акклиматизацией. Не иначе. Давай-ка про твои проблемы поподробнее, предложила я Димоньку. А нет никаких проблем. Были, а теперь они обе у тебя, и до меня им нет дела. А я уж думал, что весь год благодаря маме позориться перед друзьями придётся. Ну, на здоровье, конечно, осторожно ответил я. Только прости, я не знаю, как смогла тебе помочь. Очень просто, подмигнул Риль и кивнул на ближайший стол. Присядем? Я не возражала. Мама очень беспокоилась за меня и навязала охрана, а он только для девчонок нянька. Да и тот до того момента, как их дар проснётся и войдёт в силу. В ассисуарии же не в меру говорливая сущность и очень любит совать свой нос во все дела хозяев. Матушка его ценит, отец имеет на него влияние, а у меня он тяжело вздохнул, пока авторитета не хватает. Кстати, как ты с ним поладила? Я вспомнила все наши недопонимания, но решила не ябедничать. «Вполне нормально», — пожала плечами, — Характер у него, конечно, скверный, и болтун он первостатейный, но в целом найти общий язык можно. Если знать, на какие рычаги надавить, про себя добавила я. Вот и мама так говорит, а я никак с ним договориться не могу, сразу голову ему открутить хочется, посетовала Рил. Как же я его понимала, потому что сама неоднократно испытывала подобное желание в отношении Херувима. «Хорошо. С тем, что вас кара для молодого адепта боевого отделения, я соглашусь. А вторая?» «Какая была вторая твоя проблема?» — спросила я, но где-то в глубине души уже догадывалась, о ком пойдет речь. «Понимаешь, магистр Салмелдир, как бы это тебе сказать? Да говори уж как есть!» Как можно спокойнее, ответила я, хотя у самой сердце пропустило удар. Не обмануло меня предчувствие. В общем, ты этого, скорее всего, не знаешь, но моя мама, она родная племянница нашего куратора, поэтому мы с ним родственники. И когда я уезжал в академию, родители взяли с него обещание присматривать за мной, за взрослым мужчиной, за воином. Позор и конфуз тоже. Кто узнает, ведь засмеют. А сейчас появилась ты и магистр так занят тобой и текущими делами, что на меня у него просто не остаётся времени. Риль замолчал и выдохнул. Я же улыбнулась, потому что точно знала, сытар младший заблуждается. Если Друлован пообещал за ним присматривать, то наверняка всё держит под контролем. Нагнал так же, как и камни элементалей, и контролирует каждый шаг. Хотя в моём случае с духами он просчитался, не приняв во внимание, что все замковые помощники у вас под колпаком. Рада, если смогла помочь. кивнула я и проследила за взглядом Рила. А смотрел он на блондиночку, довольно хорошенькую, с объёмной грудью, длинными ресницами, ну, глуповатой улыбкой, и глаза у неё не светились вообще. Её не интересовали присутствующие в зале мужчины, она просто убивала здесь скуку, занимаясь любимым делом флиртом. Прочим возможно, как и многие молодые люди её возраста, нравится? Не удержалась от вопроса. Сетар вздрогнул и переспросил: "Кто?" "Вон та блондиночка. Хорошенькая", расплылся в улыбке Риль. "Ох, ничего, он ещё в дамах не понимает. Совсем как я в мужчинах. Но у меня имеется один козырь в рукаве. Я вижу отношение, а он нет. Пустая. Не стоит ею забивать себе голову. Обрати лучше внимание вон на ту девицу. И я кивнула на девушку, спрятавшуюся за грудой учебников. Заучка Кёртис всё с ума сошла. Удивился он, но проблеск в его глазах я успела заметить. Значит, не всё так безнадёжно. «Поверь женской интуиции!» — авторитетно заявила я, и второй раз Ситар взглянул на девушку так оценивающе, что я поклялась себе ей помочь. «А что? Отправлю ее к Марти, и она сделает из Кертис красавицу. Ну, а не выйдет. Научу ее накладывать правильный макияж. А ты здесь что делала? На занятиях я тебя не видел!» Диманьёнок задал очень нужный и своевременный вопрос. Обещаешь сохранить наш разговор в тайне? Кажется, я нашла нужное слово. Тайны всегда вызывают любопытство, и Риль кивнул. Обещаю. Хочешь, дам магическую клятву? Я не хотела. То, что собиралась ему сообщить, очень скоро будут знать многие. Мне вполне достаточно твоего мужского слова. Теперь умрет, а никому не расскажет, ибо юноша мнит себя взрослым, вполне состоявшимся мужчиной, что мне на данный момент на руку. Родителей искала. Честно, — ответила я, — Витара это и мой дом тоже. Нашла? Немного помолчав, серьезно спросил Сетар. Нашла. Их уже нет, но можно многое узнать о моем детстве. Только для этого нужно добраться до Изумрудной долины, а у меня...» «Магистр», — солмел дир, — закончил за меня демон и, понимающий, кивнул. Он-то знал, как трудно избавиться от опеки. «Да», — согласилась я. «Слушай, я тут видела, как твой отец в огненный портал заходил». А ты тоже так можешь? Риль замялся, я наpregлясь. Могут бронис. Порталы могут открывать все высшие демоны, но я пока не могу. Он вздохнул, и под смуглой кожей на щеках проступил румянец. Молод ещё. Вот лет через 100, пожалуй, смогу. Вообще младший ситер был вполне себе прихорошенький. Даже сейчас чувствовалось, что этот экземпляр мужественности разобьёт не одно женское сердце. Если успеет, конечно. Что-то мне подсказывало, что попадёт он на ранней стадии развития в цепкие ручки заучки Кёртис и сердца красоток, будут биться без его активного участия, а вот неприятностей которые непременно последуют, учитывая его горячую голову, вполне можно избежать. Надо их сводить. Точно. Но произнесла я, конечно, совершенно иное. Жаль. Сто лет — это многовато. Мне бы сейчас. А в чем проблема? Есть специальные артефакты. Дорогие, правда. Рил осекся. Денег хватает, заверила его я, потому что мой счёт совсем недавно пополнился на две весьма кругленькие суммы. Вряд ли я смогу их купить, находясь под колпаком у охрана и Салмилдира. С Васом вполне можно договориться, если подкупить или припугнуть, сообщил мне уже известную истину Димонёнок. Сэлмилдирм сложнее, хотя он ведь и сам может тебе помочь, потому что тоже умеет открывать порталы не хуже отца. Сэлмилдир? Мне? После недавнего покушения, шутишь? Да меня даже за стены замка не пускают, скептически усмехнулась я. "Расти брони", с глупостью сказал, тут же извинился Ситар. Общаться с ним было одно удовольствие. Ни тебе, ни договорок храна, ни напыщенности ушастого. — Да ладно, чего там? — отмахнулась я. Извини, что отвлекла. Тем более, все равно не знаю, Витары, а без представлений о мире путешествовать опасно. Мне почти удалось развернуться, чтобы направиться к выходу, но Рил остановил. «Постой — Постой! — позвал он. — А что? Ну, если мы отправимся в изумрудную долину вместе, но не сейчас. На подготовку и план нужно хотя бы дней 10. Сама понимаешь, артефакты с дальними порталами не продаются на каждом углу. Кроме того, надо запастись провизией, удобной одеждой и другими мелочами, которые могут пригодиться в пути. Мне определённо нравилось предложение Димоньонка. Компания местного пришлось бы, кстати, одно только смущало. 10 дней вполне приемлемый срок, кивнула я. А охран не выдаст? Каждый из нас знал, что херувим, хоть и не обозначает своего присутствия, находится где-то рядом и весь разговор мотает себе на ус. Риль Хитров усмехнулся и произнёс медленно, отчётливо выделяя каждое слово. Не в его интересах, потому что иначе я уж точно расскажу матушке, кто таскает её любимые конфеты, подаренные, между прочим, отцом. Ха. Как я сдержалась и не заржавела в тот момент одному разногласому вахтёру известно, но лишь не раз убедилась, рыча гид давления на наглого храна, у нас были одни и те же. Да очень мне надо выдавать вас. Сами спалитесь, недотёпы, обижено пробухтела пустота голосом в ассисуаре. Да ладно тебе, примирительно улыбнулась я. нужно было запастись не только провизией, но и союзниками, заручившись их поддержкой. Ты ведь нас не бросишь? Должен же за нами приглядывать кто-то старший и мудрый, с опытом, и вместе веселее. Тем более, я думаю, в изумрудной долине будет намного интереснее, чем здесь. Старший! Высунулась из пространства хитрая физиономия Храна. Конечно, кивнула я. И мудрый, уточнил всё ещё не поверивший нам вас. Ну, разумеется, протянулся Тар младший. Хорошо. После некоторой паузы выдал Херувим: "О, говорили, готовьтесь и помните мою доброту". Я незаметно подмигнула Рилу, и парень тихонько кивнул, подтверждая, что уловка для магической сущности сработала, и хран теперь весь наш с потрохами. В целом мы обо всем договорились. К выходу двинулись друзья Сытара, а за ним и адептки. — Не хочешь с нами поужинать? — предложил Рил. — И я согласилась. Я даже ни разу не пожалела, проведя следующие полчаса в компании обычных студентов в обычной столовой с обычной раздачей и столиками. Правда, пару раз я ощущала на себе чей-то пристальный взгляд, но никого подозрительного не заметила. Мой новый опекун, ректор и Друлован отсутствовали, а остальных преподавателей я не знала. Со всех сторон сыпались привычные шутки, звучал смех, никто не стоял над душой и не учил жизни, а со следующего дня ещё и начинались занятия, опять же на общих основаниях. Ведь магия, пусть и не самая сильная, теперь у меня была огненная. А о золотой я пока не собиралась никому рассказывать. Самой бы разобраться. В общем, моя жизнь в новом мире налаживалась, а с проблемами буду разбираться потом, по мере их поступления.